Глава 8. Замечательные дома Елизаветинского времени, Анинский зимний дом, Зимний дворец, залы и их убранство, Дворцовый театр, закладка нового здания, кончина императрицы Елизаветы, предсказательница Ксения и ее могила на Смоленском кладбище, дом мецената Шувалова, литераторы прежнего времени, их странности и привычки, ловля подписчиков, антагонизм Ломоносова и Сумарокова, Богданович и Костров. К замечательным постройкам Елизаветинского времени должны отнести дома графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице, теперь пажеский корпус, Орлова и Разумовского, ныне Воспитательный дом, Смольный монастырь, Анечковский дворец и затем составляющий резиденцию императорского дома Зимний дворец. Все эти постройки тогда производились знаменитым итальянским зодчим графом Растрелли, выписанным из-за границы еще императором Петром I. Постройки этого художника отличаются особенным характером величия. В ряду лучших произведений зодчества XVIII столетия, бесспорно, первое место занимает Зимний дворец. Построенные им, как сказано в указе, не подрядом, а нарядом, при сотрудничестве только двух лиц – архитектургии Гезеля Федора Шанина и ученика Николая Васильева. Первый Зимний дворец в царствование императрицы Анны расположен был в виде неправильного квадрата в четыре этажа, имел в длину 65, в ширину 50 и высоту около 11 сажен. Он занимал место, на котором при Петре находился обширный дом графа Апраксина, после смерти которого дом по завещанию достался императору Петру II. Императрица Анна Иоанновна, возвратясь из Москвы с коронования, остановилась в этом доме, ранее этого в декабре 1730 года, приказав гоф. интенданту Машкову сделать к нему пристройки, как то – церковь, четыре покоя для кабинета, четыре для мыльни, три для конфектных уборов и так далее. Работы были возложены на полковника Трезини, который и выполнил их в 7 месяцев, и к осени все было готово для принятия государыни. Императрица медлила, ожидала зимнего пути, в январе выпал снег, и весь двор в трое суток прибыл из Москвы в Петербург. Императрица, ступив на крыльцо адмиральского дома, навсегда утвердила его дворцом русской столицы. Несмотря на сделанные пристройки, адмиральские палаты не могли доставить всех удобств, каких требовал двор императрицы. Крытые гонтом, тесные, они не заключали в себе ни одной порядочной залы, где бы прилично можно было поместить императорский трон. Явилась настоятельная потребность строить новый дворец, и 27 мая 1732 года он был заложен и окончен с внутренней отделкой к 1737 году. Для работ употребили почти все находившиеся в Петербурге рабочие силы, даже от строения Александра Невского монастыря были отняты каменщики и другие мастера. Все здание вмещало в себя – церковь, тронную залу с аванзалою, 70 разной величины покоев и театр. Дворец первоначально покрыт был гонтом, впоследствии, однако же, перекрыт железом, а весь гонт из разобранной крыши императрица пожаловала на казармы Измайловского полка. 90 печей согревало все здание. Печи в среднем этаже положены были из живописных изразцов и покоились на деревянных золоченых ножках. Осенью и зимой ежемесячно на отопление дворца выходило по 40 сажен дров. Наружный вид здания был очень красивый. Главных подъездов во дворце было два. Один с набережной, а другой со двора. Подъезды были украшены каменными столбами и точеными балясами. С поручными столярной работы. Балконов было три. Один на сторону Адмиралтейства, другой на Неву, третий на луг. Лестницы на Невский подъезд и Невский балкон были сделаны из белого камня. На крыше для стока воды проведены были жолобы, которые оканчивались двадцатью восьмью большими медными драконами весом каждой в три с половиной пуда. На фронтисписе две лежащие деревянные фигуры держали щит с Вензелем императрицы. Фронтиспис был весь вызолочен. Комнаты были расположены в следующем порядке. На средних этажах главного корпуса помещались парадные покои с разделяющей их темной галереей, которая примыкала к зале, где теперь столовая. Из этой залы через небольшой кабинет был ход в большую залу,